Глава 23. Клетки-помощники. Когда человек нам не нравится, мы найдем любые поводы отказать ему в помощи. А если он нам нравится, мы всегда убедим себя, что ему необходимо помочь. Джордж Бернард Шоу. Т-киллеры – не единственная разновидность Т-клеток. Значительную долю Т-лимфоцитов составляют так называемые клетки-помощники – Т-хелперы. Впрочем, хотя это название еще встречается в некоторых учебниках, оно все реже и реже используется в серьезной литературе. Чтобы более точно классифицировать те или иные клетки, ученые предпочитают упоминать характерные для них маркеры, специфические белки. Для Т-киллеров таким маркером является белок CD8, а для остальных Т-клеток CD4. Соответственно, говорят о CD8-позитивных и CD4-позитивных клетках. На английском это звучит чуть менее ужасно, чем на русском, но тоже не слишком красиво. К сожалению, в науке часто приходится жертвовать литературным стилем ради точности и однозначности. Мы и дальше будем использовать эти обозначения, но слов «киллеры» и «хелперы» избегать также не станем. В отличие от CD8-позитивных клеток, CD4-позитивные почти не убивают зараженные клетки напрямую. «Почти»? так как в последние годы появились данные, что некоторые те хелперы тоже делают это. Вот поэтому биологи обожают и ненавидят собственную науку. На любое правило здесь сыщется какое-нибудь исключение. Но так глубоко мы в этой книге погружаться не будем, а интересующиеся могут погуглить научные статьи по ключевым словам CD4 Positive Killers. Тогда зачем CD4 позитивные нужны? Выражаясь поэтически, Т-хелперы создают атмосферу для иммунного ответа. А если более точно, то именно они, синтезируя различные цитокины, направляют иммунный ответ по тому или другому пути. Поскольку CD4-позитивные клетки отвечают за тонкую настройку иммунных реакций, они отличаются крайним разнообразием. На сегодняшний день выделяют по меньшей мере 6 подтипов этих клеток, Но не исключено, что к тому моменту, как книга будет выпущена, их станет еще больше. Лучше других изучены популяции TH1, TH2, TH17. Здесь, к счастью, с аналогиями нет никаких проблем. Любому любителю детективов известно, что в крупных городах Центральное полицейское управление имеет множество специализированных отделов. Специалисты из отдела по банковским махинациям не похожи на следователей убойного отдела, а полицейские, работающие с детьми, на экспертов-криминалистов. Универсальные детективы вроде Шерлока Холмса хорошо смотрятся в кино, но в наши дни правоохранительная деятельность — это работа узких специалистов. Запутанную картину взаимодействия между клетками-хелперами не делает яснее тот факт, что, по крайней мере, часть из них в пробирке, в присутствии высоких концентраций цитокинов демонстрирует пластичность, способность менять специализацию. Правда, вопрос о том, насколько выражена эта способность в организме при физиологических концентрациях активных веществ, остается открытым. Разные популяции CD4-клеток направляют разные типы иммунного ответа, о которых мы подробнее поговорим во второй части книги. TH1 важны для эффективного антивирусного ответа. Они синтезируют интерферон гамма и интерликин 15 цитокины, активирующие клетки-киллеры. TH2 играют важную роль в полной активации B-лимфоцитов, Они синтезируют интерлейкин-4, который необходим для отделения б клеток и производства антител. TH17 направляют воспалительные и аутоиммунные реакции. Главный цитокин, производимый этим типом клеток, — интерлейкин-6. За синтез цитокинов отвечает транскрипционный фактор, особый для каждого из этих клеточных типов. У TH1 — это белок T-BET, у TH2 — GATA-3. UTH17, рор Транскрипционные факторы, ключевые для развития определенного типа клеток, называют еще мастер-регуляторами того или иного клеточного типа. Отдельную группу CD4-позитивных лимфоцитов составляют так называемые регуляторные Т-клетки. Помните, в главе о врожденном иммунитете мы говорили, что правильный иммунный ответ должен вовремя не только начинаться, но и заканчиваться? Это же относится и к приобретенному иммунитету. Сдерживающую роль надсмотрщиков, следящих за тем, чтобы иммунитет не разбушевался сверхмеры, здесь выполняют регуляторные Т-клетки. Именно они гасят избыточную активность Т-киллеров и Т-хелперов. Первое предположение о том, что среди Т-клеток должны быть не только активирующие, но и прерывающие иммунный ответ, высказывались еще в 1970-х годах. Однако без малого 30 лет эти клетки никак не удавалось выделить. Под микроскопом они ничем не отличались от нормальных Т-хелперов. Эта задача была решена лишь в 2001 году. Но только ли техническое несовершенство научного оборудования стало причиной столь сильного запаздывания? Видимо, нет. Большую роль сыграла предубежденность иммунологического сообщества, которое буквально до последнего отказывалось верить результатам японского ученого Симона Сакагучи, потратившего десятки лет на то, чтобы переубедить коллег. Вот что пишет об этом автор книги «Невероятный иммунитет» Дэниел Дэвис. «Сейчас кажется странным, что Т-супрессоры так долго не находили места в иммунологии. Когда прогнозы о них оказались отчасти ошибочными, Научное сообщество словно выплеснуло вместе с водой и дитя. Ключевая неувязка состояла в том, что тогда еще не сложились методы выделения Т-клеток, иначе их можно было бы изучить подробно. Однако, с моей точки зрения, у этого недоразумения есть другая причина. Ученые того времени были скоры на расправу. Теперь-то сложность иммунной системы подсказывает. Нельзя ждать, что все толкования любого эксперимента окажутся верными. Мы стали лучше осознавать свою ограниченную способность правильно понимать любую статью, как выразился Рон Джермен, коллега шивачая из Национального института здравоохранения. Вызревает наше научное знание, а вместе с ним и психология научного сообщества. Но ученые тоже люди и могут ошибаться. К счастью, система научного знания выстроена таким образом, что истина в нем рано или поздно торжествует. Именно это и произошло в случае иммуносупрессорных Т-клеток. Однако сам термин Т-супрессор был уже изрядно скомпрометирован. И эту популяцию Т-клеток решили назвать Т-регуляторными или Т-рек. Т-регуляторные клетки, так же как макрофаги М2, производят иммуносупрессивные цитокины, в данном случае интерлейкин-10 и TGF-бета, но в их распоряжении имеются и более тонкие способы снижать активность других Т-клеток. Об этих способах мы поговорим в главе, посвященной раку. В последние десятилетия ученые установили, что популяция Т-рек клеток также неоднородна. В ней присутствуют как прирожденные регуляторные клетки, проходящие особые отборы и развитие в тимусе, так и переобученные или индуцированные, получившиеся из других типов, TH2, TH17. Но вы пока об этом забудьте, будем считать, что я вам ничего не говорила. Позже, когда мы начнем разбираться с тем, как реагирует иммунитет на злокачественные опухоли, нам еще придется вернуться к вопросу об этой неоднородности. Значительные нарушения в работе Т-регуляторных клеток приводят к аутоиммунным заболеваниям. Например, мутация в ключевом транскрипционном факторе этого клеточного типа, FOXP3, у человека вызывает развитие очень редкой и опасной болезни X-сцепленного синдрома иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии, айпекс, при котором происходит иммунная атака сразу на несколько органов. Но и небольшая неточность в настройке регуляции иммунного ответа чревата такой серьезной проблемой, как хроническое невынашивание у женщин, когда беременность раз за разом заканчивается выкидышем. Будучи млекопитающими, мы привыкли считать развитие плода внутри материнского тела чем-то естественным и очевидным, но с точки зрения нашего иммунитета, это такое же вторжение чужеродного генетического материала, как и заражение. Половина генов будущего ребенка унаследована им от отца, и его клетки активно производят чужеродные антигены. Одна из важнейших функций плаценты, органа-посредника между плодом и организмом матери, заключается в том, что она защищает растущего младенца от атаки со стороны материнских иммунных клеток. Однако плацента и сложная система оболочек, изолирующих плод внутри материнского тела, формируются не сразу. В первые дни и недели после зачатия зародыш фактически беззащитен. К счастью, на помощь ему приходят Т-регуляторные клетки. Сигнальные молекулы привлекают их в половые органы, где Т-клетки формируют самый первый защитный слой вокруг зиготы, оплодотворенные яйцеклетки, внедрившейся в стенку матки. Здесь они подавляют местный иммунный ответ, который может повредить плодному яйцу. Нарушения в системе формирования местной иммунологической толерантности терпимости к чужому, иногда приводит к тому, что женщина, способная зачать ребенка, не может его выносить. В этом случае рекомендуется проконсультироваться у иммунолога. Использование иммунотерапии, направленной на временное подавление иммунитета, как при пересадке органов, помогает женщинам, чьи выкидыши связаны именно с нарушениями иммунного ответа. Матка беременной женщины Не единственное место в человеческом теле, где формируются зоны иммунологической толерантности. Аналогичные процессы, как мы увидим дальше, происходят и в других тканях и органах, которые по роду своей деятельности постоянно взаимодействуют с чужеродными агентами. И именно регуляторные клетки во всех этих случаях помогают обуздать местный иммунитет.